— Защищать, если виноват, не будем. Теперь демократия. Но и началась пытка. Я в Савмин к Каримову. Тот душегубов-контролеров, они до проверокалчные, только б что найти, уризонил поддержал меня. — Но ведь вы знаете, чем это кончилось для Каримова. Выступил главный режиссер театра, тот вообще не оставил на первом камне на камне. Управлению культуры спектакль сдай, райкому сдай, горкому тоже. Каждый кидает замечание будто Станиславский – это убрать, это переделать, а это смягчить. Как острая проблема, так сразу же спасительной не надо. К чему будить страсти? А мы, художники, живем, чтобы будить страсти. Это наше призвание. А над всей этой пирамидой растерянных, но не потерявших еще власти перестраховщиков, высится Николай Васильевич. Пока я избран первым секретарем, и народ верит мне –